Глава 14. Гонка со смертью запомнилась мне довольно смутно, в основном чередой размытых образов и яркой мыслью о необходимости сосредоточиться на дыхании. Такое бывает, когда организм бросает все силы на выполнение главной задачи, отключая второстепенные процессы. Одним из них стал мозг. В основном я действовал на рефлексах и позже восстанавливал некоторые события с помощью записей в костюме. Ущелье оказалось очень длинным и прямым, без спасительных развилок, а жуки — настырными. Мы бежали на предельной скорости, постоянно используя стимуляторы и поддерживая небольшое расстояние между отрядом и стаей. Вероятно, часть сбегала в попадающиеся пустые пещеры, и это немного замедлило погоню, И еще повезло, что у них не было летающих тварей. Сознание вернулось примерно через час, когда мы наткнулись на первую развилку. Ущелье делилось на два направления, условно правое и левое. Почти все легионеры повалились на землю, хрипло задыхаясь, лишь Фокси и Вэл остались на ногах. Фурсянка вовремя заметила в траве проржавевшие рельсы верный признак цивилизации. Я приказал отряду отдать мне гранаты и бежать дальше. После окрика валькирии все безропотно послушались, и я оказался обладателем небольшого арсенала. Быстро связал их специальным шнуром, приладил детонатор с датчиком движений, побрызгал одноразовой приманкой и заложил у стены ложного поворота с расчетом вызвать обвал. Едва успел пробежать километр по рельсам, услышал за спиной мощный взрыв и грохот лавины. Это должно было притормозить жуков. В следующий раз я очнулся еще через несколько часов гонки со смертью, когда каньон наконец закончился гигантским кратером от плазменного удара. По оплавленным краям угадывались остатки промышленного комплекса. Очевидно, здесь когда-то добывали полезные ископаемые, по мере выработки залежи, разбирая железную дорогу до шахтерского городка. Вот откуда здесь взялось столько пещер в которых с удовольствием укрылся Рой. «Последний рывок!» — подбодрил я всех по общей связи. «У кого еще остались стимуляторы?» «У меня пусто!» — отчитались все, кроме Валькирии, Фокси и Мальты. Девушки оказались запасливее парней. «Делимся, не жалеем, иначе все сдохнем!» Я вогнал в себя очередной шприц через системы костюма и перекинул еще несколько ближайшим легионерам. Увел оставался последний, зато Фокси с Мальтой сообразили на троих. «Двигайтесь к тому зданию, похоже на офис. Там должен быть бункер для руководящего персонала. Укройтесь в нем и активируйте маскировочные сферы. Дверь не трогать». «Откуда ты знаешь?» — вспылил Трой, не выдержавший перегрузки и ударов по нервной системе. «Какого хрена ты вообще раскомандовался? Наш лидер Валькирия! А ты вали на свою землю, долбанный...» Договорить ему не дал мощный удар в подбородок, от которого не спас даже шлем. Валькирия потрясла сжатым кулаком, а я поморщился из-за напрасно теряемого времени. «Несите его в укрытие. Я отвлеку тварей». Мне пришлось вмешаться, чтобы промедление не стало смертельным. И, отвечая на вопрос, раз планета состояла в Федерации, там должен быть бункер. Время вступления примерно совпадало с последним обновлением курса «Балтамора» через который меня прогнал свин, и потому я знал, что тогда как раз проводили эксперимент по их массовому строительству, который наверняка до сих пор аукается из-за прорвы потраченных напрасно ресурсов. Как много времени требуется человеку, чтобы забраться на многокилометровую стену? Относительно мало, когда на его стороне костюм с усиленными синтетическими мышцами и вырубленная в скале шахта давно рухнувшего лифта. Первый прыжок совершил, оттолкнувшись ногами, и дальше подбрасывал себя руками. И, и кричал о критическом недостатке энергии, но, по моим расчетам, должно было хватить. На вершине я добежал до начала джунглей и швырнул туда последнюю приманку с запахом. По идее, это должно было сбить преследователей. Я не заметил среди преследующих нас жуков больших интеллектуалов и специализированных ищеек а их коллективный разум сильно устарел и деградировал во время спячки. Возвращаясь к отряду, успел заметить приближающееся к нам облако пыли. Мой трюк с гранатами неплохо замедлил тварей, но не смог их обмануть. Оставалось надеяться, что задумка с бункером сработает, иначе придется бросать отряд и действовать в одиночку. Вспомнив примерную схему похожих типовых зданий, я осторожно спустился по пожарной лестнице, и через несколько поворотов и один длинный коридор нашел пустой бункер. На секунду замер в недоумении, и из-за маскировочной завесы показалась Фокси, помахав мне рукой. «Никогда не видел, как они работают снаружи?» — вымученно улыбнулась Фурсианка. «Я тоже». Внутри я увидел раненых и измученных членов отряда, почти полностью потерявших свое снаряжение. Во время безумной гонки Почти все скинули рюкзаки, не говоря уже об отрядном контейнере, который остался на той стороне завала вместе с Прометеем и Икарусом. Некоторые еще и лишились брони. Несмотря на дымовую завесу, плевуны, трутни и метатели нанесли легионерам множество серьезных ран. Они, блин, не умели бегать под плотным огнем. Тяжело вздохнув, я бросил свой рюкзак на пол и вытащил полевую аптечку. Больше всех досталось Бруту. Яд попал в его организм, и кожа почернела во многих местах. Он добрался исключительно благодаря стимуляторам. На ногах зияли дыры, и его броня практически утратила функциональность. На меня напала какая-то тварь из-под земли. Просто выскочила и устроила мясорубку. Еле успел ей убить, прежде чем она мной закусила. Побледневший Брут пытался храблиться. Совсем плохо. — Жить будешь? «Отключи боль, мне придется порезать тебя, чтобы выпустить гной». Я быстро вытащил из пустой картотеки металлический ящик, приспособив его в качестве сосуда. «И не дергайся». Хорошо, что все тела обладали базовой функцией отключения нервов. Это было сделано не ради нашего комфорта, а чтобы легионеры не сходили с ума из-за дикой боли, пока их снова и снова пожирали заживо. «Теперь это играло мне на руку», Вооружившись скальпелем и несколькими пластиковыми трубками, я удалил все пораженные ткани, нанес регенерирующую мазь и наложил повязку, всадив сверху ударную дозу антибиотиков. — У тебя постельный режим. Пока не сможешь опереться на ногу без боли, не геройствуй. Не слушая благодарности, я медленно поднялся и отнес контейнер с зараженной жидкостью в отдельную комнату с сохранившейся дверью. — Вот туалет нашелся. — Теперь ты, и Мальта. Жуки уничтожили шлем девушки, и она чудом не лишилась глаз, но ей все равно требовалось удалить пораженную ткань, чтобы убрать риск заражения. Рой был очень изобретателен в плане ядов, но нам повезло. Против устаревших стадий эволюции давно выпустили лекарства и включили их в продвинутую аптечку, вроде моей. Оказывая первую помощь, я оценил общее состояние отряда. Крайне неудовлетворительное. Боеспособными остались Валькирия, Фокси и Сарантид. Даг лежал пластом и почти не реагировал на внешние раздражители. Полностью измотан. Полуослепшие из-за повязки на голову и отсутствия шлема Мальта и тяжело раненый Брут могли разве что немного задержать жуков. Оставался еще трой, его я осматривал последним. Сотрясение мозга. Полежишь несколько часов и восстановишься. Вынес я вердикт, посвятив вословевший глаза встроенным в рапиру фонариком. Он сильно впечатлился от такой диагностики и боялся пошевелиться, чтобы я случайно не влепил в него лазерный заряд. Пайки остались? Съешь два. И вообще это всех касается. — А у него вообще есть чему сотрясаться? — фыркнула Фокси. Благодаря удачно выбранной оболочке она устала меньше всех и получила всего несколько плевков, с которыми справилась броня. Нашел время для препирательств. На всякий случай я проверил оставленную в коридоре камеру. Никаких следов жуков. По идее, маскировочные сферы должны были заглушать все звуки, но я все равно высказался. Нам лучше поставить палатку и перебраться в нее. Я заговорил, не давая вспыхнуть новой ссоре. Момент для нее был максимально неудачным. Рой может уловить малейшие колебания, из-за чего бункеры оказались неэффективны. Вэл, мы можем использовать твою. Девушка молча кивнула и занялась установкой. Она входила в число немногих, сохранивших свое снаряжение. «Может, нам закрыть главную дверь?» — предложил Даг. «Это они точно услышат. Важно, чтобы они считали это место заброшенным. Несколько часов — и угроза минует. Пока сидим тихо и ни в коем случае не кричим и не стреляем. От готовки тоже лучше воздержаться. Едим готовые пайки». «Было бы еще что жрать!» — вздохнул Брут. «У меня сейчас желудок начнет переваривать сам себя!» Я молча сунул ему энергетический батончик и помог перебраться в поставленную валькирией палатку. Несмотря на ее большие размеры, придевший отряд с трудом поместился. Броню и оружие пришлось оставить снаружи. «Как на пикнике или в походе!» — слабо улыбнулась Фокси. Встретив несколько мрачных взглядов, она нахмурилась. «Между прочим, я пытаюсь сохранить позитивный настрой». «Лучше обсудим по-настоящему серьезные дела», — заявила Валькирия. Ее руку стягивала плотная повязка, не давая смещаться сломанным костям. Несколько часов, и усиленная регенерация тела справится с раной без лекарств. «Цезарь должен стать лидером отряда». «Он?» — мгновенно вскинулся Трой. Сильный стресс впервые заставил Мямлю и Тихоню проявить твердый характер. Еще бы он правильно выбрал направление, а не пытался все испортить. Но... «Да не в жизнь!» Я не буду подчиняться желторотому новичку только потому, что ты с ним спишь Валькирия подалась к нему с явным намерением снова врезать ему в челюсть. Но я встал у нее на пути. Не хватало еще тратить почти закончившиеся медикаменты на его лечение. Ты совсем сдурел? Да если бы мы послушали Цезаря и забрались на вершину каньона, нам бы не пришлось сейчас здесь прятаться. Он спас нас кучу раз. Он лучший стрелок в отряде. От тебя я почти не видела никакой пользы. «Цезарь, пожалуйста, отойди! Дай я ему врежу!» Валькирия попытался обойти меня, но я был непреклонен. Девушка сильно переживала из-за неудачи и во всем винила себя. Она потеряла одну из главных вещей для лидера, перестала верить в себя. «Если я откажусь, то Вэл останется командовать, но будет сомневаться в каждом своем решении и постоянно просить советов». «Пожалуй, действительно, проще согласиться» чем в нынешних условиях снова избавлять ее от стресса. «У кого-то есть еще возражения против моей кандидатуры в качестве лидера отряда и координатора миссии?» «Таких не нашлось, не считая трое». Яхилев вспомнил официальное название командира и произнес его, чтобы официально закрепить свой статус. «Теперь любое неподчинение моему приказу повлечет наложение штрафа от легиона за препятствование миссии». «Тогда решено». Проводим ревизию оставшегося у нас снаряжения. Опытные легионеры сохранили главное — оружие с боеприпасами, выбросив все остальное. Не считая содержимого моего рюкзака, у нас осталось три маскировочные сферы, причем одна почти разряжена, две большие палатки и моя собственная. Несколько аварийных пайков и стимуляторов и шоколадка, которую Мальта протянула мне с убийственно серьезным видом. Хорошо, что из-за спора с ВЭЛ я брал все в двойном размере. Можно неплохо растянуть. Но лучше пополнить припасы. Значит так, я на разведку. Сидите здесь и никуда не выходите. Туалет в той комнате. Выставляете по одному часовому. Сейчас открою доступ к камерам в коридоре. На связь выходить в самом крайнем случае. Протиснувшись мимо нескольких легионеров, я выбрался наружу. Почти сразу следом вылезла Валькирия и застегнула молнию. Я подумал, что она хочет пойти со мной. Я подумал, она хочет пойти со мной. Но выбранная ею тема удивляла. <как> я пойму, если ты нас бросишь и выполнишь миссию сам, как тогда на исследовательском аванпосте. Или возьми с собой Фокси. У вас с ней хорошо получается вместе. Будь у меня другая оболочка, я бы тоже... Она запнулась, когда я приложил палец к ее губам, и с серьезным видом посмотрел прямо в глаза. Для этого мне пришлось приподняться на носки. «За кого ты меня принимаешь? Я не бросаю товарищей без крайней нужды. Не буду скрывать, напади на нас, жуки, прямо сейчас. Я бы схватил тебя, может, Фокси, и попытался прорваться. Вы самые целые и опытные. Остальные сейчас больше балласт, чем солдаты. Им нужно восстановиться». Было приятно говорить правду и не бояться, что кого-то обижу. У командиров часто не бывало такой роскоши, если такой роскоши, если они хотели сохранить нормальную атмосферу в отряде. Поверь, нам пока далеко до провала. Я поищу припасы и разведаю обстановку. Ты вернешься? С легким недоверием спросила девушка. Честно? Я не даю обещания, в выполнении которых не уверен. Меня могут сожрать жуки. «Меня могут сожрать жуки», — заметив, как она опустила голову, быстро поправился. «Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно быстрее. Отдыхайте пока. И да, раз я командир, то ты теперь мой заместитель. Возвращайся. Тебе лучше не нюхать, что я сейчас устрою». Валькирии очень хотелось остаться и посмотреть, что я буду делать. Но я настоял. Подняв свой рюкзак, достал из него пластиковую фляжку, в которой смешал отличную маскирующую смя... мазь из нескольких трав и жучиных внутренностей еще после первого столкновения с роем, они как раз успели настояться, вобрав в побольше воздуха, и резким движ... вобрал, в поб... вобрал в легкие побольше воздуха и резким движением снял пшикнувшую крышку. Главное, потерпеть минуту. Дальше станет легче. Щедро намазал на руки, перебивая собственный запах отвратной вонью, вскоре ставший совершенно незаметной щедро намазал на руки, перебивая собственный запах отвратной вонью, вскоре ставший совершенно незаметной. Израсходовав часть, забросил значительно, полегчав... забросил значительно полегчавший рюкзак за спину и вышел на улицу. Жаль, Трой потерял свой дрон, тот бы, пригод... тот бы пригодился мне в разведке. Пришлось по, старинке... пришлось по старинке искать уцелевшее здание повыше и осматриваться с него. Броню оставил в хранилище, все равно она почти разрядилась, потому пришлось постараться, чтобы залезть на древнюю водонапорную башню по проржавевшей лестнице. Зато, получив, обра... Зато, получив отличную обзорную точку, я понял, что ошибался. Это место не было шахтерским городком, его явно строили для обороны. Промышленный комплекс, в котором мы укрылись, остался здесь с прежних времен, а вот здания и улицы за ним имели узнаваемый рисунок, стандартный форпост Федерации. Получается, жители подозревали об идущей из каньона угрозе. Тогда почему не зачистили гнезда? Нет, скорее они просто перестраховались». Ключевые оборонительные точки, где обычно располагали турели и ракетные комплексы, превратились в гигантские оплавленные кратеры, как две, капли вод... как две капли, похожие на воронку у меня за спиной. Плазмоиды обстреляли город прямо с орбиты, а высадившиеся десантом джаггернауты сокрушили остатки обороны, разрушив большинство зданий и перегораживающую каньон-стену, если она вообще здесь была. Жуки из скрытых гнезд сожрали выживших и хлынули дальше, постепенно захватывая обреченную планету. Да уж, паршивая судьба. Я сделаю все, чтобы Землю не постигла та же участь. В открывшейся мне безрадостной картине имелся один огромный плюс. Теперь я знал примерное расположение тайников и схронов с оружием. Спасибо всеобщей стандартизации. Понаблюдав еще минут пятнадцать, не заметил никаких следов преследующего нас Роя, значит, обманка сработала, и мне следует опасаться лишь тех жуков, что засели в самом городе. Без шлема придется держать ухо востро и надеяться на усиленную внимательность моего тела и уроки Балтамора. Вот и проверим на практике, насколько хорош был старый И.И. Неторопливо спустился обратно. До заката оставалось еще несколько часов, да и я неплохо видел в темноте, особенно при свете местных лун. Первая точка интереса находилась всего в нескольких кварталах. В открытую идти по заваленной обломками дороге попахивало глупым самоубийством, и потому я перебрался на улицу с относительно целыми домами и залез на крышу, сразу прыгнув на следующую. Когда-то здесь размещались квартиры для обычных солдат. Не было смысла тратить на них время, все равно не найду ничего ценного. Зато в конце улицы находился дом, разительно отличающийся от серых бетонных панелек. Его сложили из укрепленного кирпича и приделали красивую крышу для живущих внутри офицеров. Значит, в подвале имелось убежище с обязательными припасами для выживания младшего командного состава. Старший обычно сидел в других местах. Переждав на крыше минут пятнадцать и так и не заметив ни одного жука, Я аккуратно сломал ведущую в подъезд дверь и спустился по темной лестнице. По пути заглянул в несколько квартир, везде увидев одну и ту же картину. Все истлело и превратилось в пыль. Найти что-то ценное можно было только в защищенных военных бункерах и гражданских убежищах. Открытые бронированные двери и отсутствие мусора не внушали оптимизма, и предчувствие не обмануло. «Кто бы здесь ни был до меня...» он полностью очистил склад вероятно группа выживших или остатки армии теперь не узнать на всякий случай я проверил на всякий случай я проверил несколько малозаметных ниш и в одной из них мне улыбнулась и в одной из них мне улыбнулась удача в тяжелом промасленном свертке я нашел связку тяжелых ребристых сфер жить можно сказал самому себе прицепив несколько найденных гранат на пояс остальные отправив в рюкзак. Так, где здесь может быть следующее убежище? Четырнадцатый класс закончился.